«Объект пятый. Фонтанка. Эпиграф». «Матильда, осторожно! Собака не нестерильна!» «Кира, у нас сегодня ужин в Борисовском». «Флаг вам в руки и приятного аппетита!» Кира отправила в рот остатки булочки. «Собственных булочек, считай, что нет. Зато можно настоящие булочки трескать практически безнаказанно. Некоторые вещи в мире устроены очень честно и справедливо». «Ты тоже идешь!» Кира изумленно уставилась на сестру. Скорбь в голосе понятно, но сам факт. С какого перепугу, чего я там забыла? Отмечаем сделку по пентхаусу в Соменлахте. Идем, мы четверо. Влад, Макс, я и... Ты? На последнем слове Оксана явно поморщилась. Но Кира почему-то отметила другое. Макс. Не Малыш. Не Максимилиан. Не Максимилиан Валерианович, а просто Макс. Вон оно как. «Я не хочу идти. Я тоже не хочу, чтобы ты шла!» а Вдруг выпалила Оксана. «Это распоряжение Влада, и потом...» «Все-таки ты к этому имеешь некоторые отношения». «Ну да, некоторое. Самое опосредованное». Кира вдруг разозлилась. «Это же не я готовила все документы по покупке пентхауса. И продажу квартиры Малыша на Васильевском вы тоже на меня повесили. Не я моталась по присутственным местам». А -а -а! махнула рукой. «Во сколько мероприятие?» «В семь». «Отлично. На часах половина четвертого у Киры еще три встречи. Едва успеет к семи в ресторан. Заранее ее предупредить не царское дело». «Буду к семи в Бориске», — кивнула коротко. «Не опаздывай». Оксана была бы не Оксана, если бы не сказала что-то колкое. Поправила упругий локон. «Я поехала в салон красоты. Надо подготовиться к встрече с важным клиентом». «Чтоб у тебя на носу прыщ вскочил от процедур в салоне». Мысль бладецкой, но утешительной. Хотя это маловероятно. Увы, не все в мире устроено честно и справедливо. Ты точно не пойдешь? Чего мне там делать? Костя снова валялся на своем стратегическом месте, в объятиях кожаного дивана: Две бабы, два мужика я там как пятое колесо в телеге. Это всего лишь деловой ужин, в честь заключения сделки, который ты весьма весомо приложил руку. И тем не менее. Костя зевнул. «И потом! Вчера Семен Семенович из Рейса вернулся. Как следствие, мне сегодня светит семейный ужин». Товарищи Старпому привет!» Макс улыбнулся. «От тебя привет передать кому-нибудь? Например, Оксане Сергеевне?» Предельно невинным тоном спросил он. «Свят, свят, свят. Никаких приветов, Камышиной. С такими надо аккуратно. А то сегодня ты ей привет, а она тебя завтра в ЗАГС. И ты будь аккуратнее». «Не учи батю детей делать, у меня с некоторого времени надам с матримониальными планами обостренное чутье». «Вот и умница, вот и хороший мальчик!» Кири Артуровне пальчики от меня нежно поцелуй. «Сам целуй!» Макс не хотел, но почему-то это прозвучало резко. «Так и сделаю!» — самодовольно ответил Драгин. «Но в другой, более интимной обстановке тет-а-тет». Приглашу Кирюшу в какое-нибудь задушевное место, а не в Бориску, где каждая рожа знакомая. И чтобы свечи, аромат, полумрак, и мы вдвоем. Ты ее в ваш гараж собрался приглашать? Чего?» Константин изволил сесть. «Свечи зажигания заморожены в ароматном уксусе, полумрак, потому что свету одна пыльная лампочка, и только вы вдвоем. А еще полуразобранный волгарь Семен Константиновича». «Ностальгируешь по нашим пати в гараже?» раскохотался Костя. «Можем легко повторить, Волгарь все в том же состоянии». «Можно будет попробовать», туманно ответил Макс. «А что до Киры Артуровны?» Неожиданно вернулся он к оставленной теме. «Не советую». «Это почему же?» Костя изобразил трагическое недоумение. «Потому что не даст?» «Сразу. А тебе, скорее всего, вообще не даст?» «Тю! Да быть такого не может, чтобы прямо вот вообще, но...» с неожиданным смирением добавил он попахать ради этого придется презрядно поэтому ограничимся поцелуем пальчиков нежным ты понял шановный как не понять понял нежно поцеловать пальчики оксане сергеевне от твоего имени убьюсь студент как и следовало ожидать она опоздала на десять минут нет могла бы прибыть вовремя Но эти 10 минут Кира потратила на то, чтобы минимально привести себя в порядок. Поправить прическу, припудрить нос, стереть остатки помады с губ и теней с век. Бледная, конечно, и вид задерганный. Но хоть явных косяков нет, и то ладно. Кира вздохнула и открыла дверцу машины. Два часа на все про все, Так она для себя решила. Включаем обратный отсчёт. Кира мрачно отпила томатный сок Кисло улыбнулась распинающемуся о новом проекте Владу и посмотрела на часы: 20 минут, как же долго тянется время. А там против с другой стороны стола, на полную катушку разворачивалось шоу. Шла осада польской крепости. Даже прямотки взятия русскими войсками перемышля. Ее Величество ступило на тропу войны. У пана Малыша нет шансов ни одного. Кира рассеянно слушала Влада, периодически кивая. Иногда сквозь самодовольный монолог Козикова доносились реплики Макса. Оксана блистала улыбками, прической и декольте, и, не прекращая, засыпала малыша вопросами. Макс был ответно улыбчив, любезен и словоохотлив. «Надо же, папа у нас бывший атташе по культуре посольства Польши в России, и сейчас живет в Варшаве. Как бы у Оксаночки не случился публичный оргазм, родственники за границей. Это же ее давняя мечта уехать из страны» польша это конечно не слишком дальняя за граница но все таки евросоюз все дела кира прямо таки увидела как акции пана малыша и без того неплохие резко пошли вверх держись шановный а я пойду перекурю смотреть тошно на это все в бориске не было зон для курящих тут не курили Хозяину ресторана в лихие 90-е годы, известному как яшка космонавт а ныне Якову Самуиловичу Либерману, было совершенно плевать на удобство клиентов и нюансы ресторанного маркетинга. «Хочешь курить? Вали на улицу!» Там был оборудован специальный портик для курильщиков. Туда Кира и отправилась. Инженерный замок, в начавшихся сгущаться сумерках, выглядел особенно мрачно. Реставрационные леса скрывали красноватые стены, но от этого Михайловский не выглядел милее. Кира отвернулась. «Скучаете?» Киру обдало запахом вина. Компанию Кири составил подвыпивший субъект. Курил и совершенно беззастенчиво лапал ее. Пока только взглядом. «Откуда в этом городе столько извращенцев? Зачем вам измученная, сумасшедшим днем женщина-риэлтор, почти без макияжа, у которой только одно желание — вывалить тарелку с салатом на колени любимой сестре? Такая красивая девушка не должна скучать». Продолжил сыпать оригинальностями любитель вина. «Давайте я помогу вам развлечься». «Спасибо», — Кира выбросила окурок в урну. «Я лучше пойду еще в туалете поскучаю». В дамской комнате на Киру из зеркала смотрело настоящее привидение бомши. Бледная, волосы объявили бунт и торчат, как палки, а глаза вообще с дурнинкой. Допекла таки, любезная Оксаночка, допекла. В отличие от нее... Оксана была сегодня при полном параде. Волосы идеально лежат, романтическая блузка нужной степени прозрачности в нужной степени облегает аппетитные формы. Прямая юбка подчеркивает узкую талию крутые бедра. У Оксаны масса достоинств, она знает, как их подать. Тем более и время, и возможности у нее были, в отличие от Киры. Кира поясницей привалилась к раковине. Возвращаться в зал не было никакого желания. Пиликнул телефон. Кира достала аппарат и округлила глаза. «Месседж от Малыша. Ну-ка, ну-ка!» «Ты на кого меня бросила? Это нечестно!» Кира даже не думала. Пальцы сами собой тыкали в экран. «Это непорядочно отвлекаться на телефон в обществе такой прелестной дамы!» Ответ пришел быстро. Прелестная дама сбежала из-за стола покурить и пропала. Кира ойкнула и совершенно непроизвольно улыбнулась. «Это что, Малыш ей комплимент отвесил? Да еще так изящно!» Пока она переваривала этот удивительный факт, пришло еще одно сообщение. «Карлсон, ты улетел, но ты же обещал вернуться. Хватит отсиживаться в туалете». Кира хихикнула. Настроение поползло вверх. От того, что Макс, сидя за столом в обществе Оксаны и Влада, строчит ей сообщение, которое она читает тут же за несколькими стенами в женском туалете ресторана, абсурд, но от чего то весело. «У меня расстройство желудка». И снова мгновенный ответ. «Трусиха!» — смайлики. «Ибрушка, возвращайся!» Пришлось вернуться. А там настроение снова испортилось. И даже форель в соусе из белого вина не исправила положение. Оксана вела себя просто неприлично. «Ах, Макс, ты так интересно рассказываешь. Ой, а скажи еще что-нибудь по-польски. Боже, ты столько всего удивительного знаешь! И глазками хлоп-хлоп, и ручка с идеальным маникюром уже ненавязчиво легла на серую ткань рукава мужского пиджака. Да так там и осталось». Кира что-то не в попад ответила Владу и снова прислушалась к тому, что рассказывает Макс. Оказывается, варшавский папа-малыш оставил дипломатическое поприще и сейчас владеет собственной турфирмой. «Ой, зря ты ей это сказал, зря! Конец тебе, шановный, полный конец!» Кира едва не подавилась соком, когда почувствовала, как на колено ей легла рука и почему-то сначала уставилась на Макса. «Нет, ну это нереально!» Он сидит напротив у другого конца стола и занят разговором с Оксаночкой. Разумеется, это Влад. Все терпение ее на сегодня исчерпалось. Она резко убрала ладонь Козикова, резко встала. «Извините меня, но я, пожалуй, поеду». «Кирочка, куда же ты?» Козиков снова пустил в ход руки, в этот раз взял ее ладонь. Она едва сдержалась, чтобы не вырвать пальцы из его руки. Отняла, как смогла, спокойно. «Кира, а как же десерт?» Безмятежно полюбопытствовал Макс, будто и не было тех сообщений. «От сладкого портятся зубы и фигура. И пусть ее поступок выглядит невежливо, плевать. Вот сейчас уже точно плевать». А уезжать она от чего-то не стала торопиться. Перешла дорогу, облокотилась о парапет. Напротив, через воды фонтанки с отраженными пятнами фонарей, мрачно смотрел на нее Михайловский дворец. Кира прикурила. Очень хотелось постучать по дарбуке, Или Оксане по голове. И чтобы никогда не встречать Лекса. И чтобы Макс сейчас вышел из ресторана. Или хотя бы сообщение прислал. Пикнул телефон. Кира едва не обронила его в воду, пока доставала из сумочки. Сбегать неспортивно. Ах ты ж какой спортсмен. Не отвлекайся, она этого не любит. Она гипнотизировала экран. Ответил Макс не сразу. Кира, у тебя все в порядке. Она резко выбросила окурок в реку. Свинство, да. Но на душе ужасно погано. «Оксане нравится, когда хвалят ее волосы, а еще белые розы и шампанское брют. Удачной ночи!» Ответа не последовало. Через пару минут серый субарь с пробуксовкой рванул с парковки ресторана. «Привет, Карлсончик!» Она так сильно надавила на карандаш, что сломался грифель. «Какие люди, Максимилиан Валерианович! Вы бы хоть приветствие сменили для разнообразия!» «Мне нравится Карлсончик!» Безмятежно отозвался Малыш. «Слушай, мы сможем сегодня увидеться часиков восемь?» «Собираешься меня на свидание пригласить?» Язык на полкорпуса опередил голову. Кира отшвырнула карандаш в сторону. «Размечталась!» — фыркнул Макс. «Я маньяк, ты разве забыла? Так что в восемь жду в Сомен лахте. «Зачем? Я тебе все документы по квартире отдала». «Маньяки не раскрывают своих секретов». «Восемь сомин лахти. «Максим, я не...» «Просто скажи, хорошо, Макс, восемь сомин лахти. «Нет, если я что-то тебе не отдала, так ты скажи, я привезу! Хотя в упор не соображу, что!» «Сама приезжай, этого достаточно! Все, до встречи!» «Ну надо же, какой деловой!» «До встречи, маньяк! Учти, я возьму с собой бензопилу!» Макс расхохотался, а потом повесил трубку. Она успела заехать домой. Поужинать, перекинуться парой слов с мамой, переодеться в родное, любимое, джинсы, футболку, мягкие и удобные мокасины. Днем было тепло, но май коварен, вечерами может тянуть холодом от воды, поэтому на заднее сиденье бросил ветровку. Макс уже ждал ее. Какая-то странная тенденция в Соминлахте, все время он ждет ее, хотя Кира каждый раз старалась приехать вовремя или даже с запасом. На малыше тоже джинсы, футболка, только вместо мокасин так любимые им кеды. Словно и он, и она снова те, кто видит друг друга в первый раз на заправке федеральной трассы М-10, бывшей Е-95. Как бы ей хотелось вернуть тот Март, того Макса и ту Киру. У той Киры все в жизни было проще, чем у Киры нынешней. А что поменялось? Вот это. Вместо маньяка с бензопилой меня ждет архитектор с ножницами. Сплошной обман потребителя. Ты просто не знаешь, как виртуозно я умею обращаться с ножницами. Макс крутанул обсуждаемый предмет на пальце, как ковбой-кольт. «Пошли! Симпатичные джинсы, кстати. Вашими молитвами, Максимилиан Валерианович, с комиссионных обновила себе гардероб. На богоугодное дело пошло!» Кивнул Макс, открывая подъездную дверь. «Прошу!» А Кирина пятая точка в любых джинсах хороша, но в этих как-то особенно. «Как это понимать? А что, ты не знаешь, что с этим делать?» Макс вручил ей ножницы. «Режь!» дверной проем пересекала красная атласная лента. «За что мне такая честь? Тем более квартира не сегодня стала твоей, да и вообще...» «Я ее купил благодаря тебе, спасибо». «Ваше спасибо, пан Малыш, выражено в моих комиссионных». Кира продолжала дурачиться изо всех сил, но Макс ее реально удивил. «И мне нравится, как ты моим спасибо распоряжаешься». Он смерил ее. «Нет, она точно не ошибается, вполне одобрительным, если не сказать, восхищенным взглядом». «Режь давай». «Нет, ну, я так не могу». Кира потерла лоб. «Надо же речь произнести о том, как долго мы к этому шли, и сколько трудностей преодолели и все такое». «Валяй». Малыш прислонился к двери и скрестил руки на груди. «До завтрашнего утра я совершенно свободен». Мысль о том, что они хоть как-то, хоть в каком-то смысле могут вместе провести ночь, оказалась неожиданно тревожной. «Ладно». Острые ножницы в одно движение разрезали ленту. И она опала двумя кусками, касаясь самыми кончиками пыльного бетона. «Добро пожаловать, дорогой друг Карлсон!» Сунгла Макса в руки ножницы и шагнула через порог. «Ну и ты, малыш, тоже заходи!» Он хмыкнул и шагнул следом. Квартира преобразилась. Повсюду виднелись признаки начавшихся отделочных работ. Мешки с цементом, смесями для штукатурки, песком, листы гипсокартона, а также стремянки, козлы и куча всего другого. Макс щелкнул выключателем, и под потолком зажглась лампочка. «Ты времени не теряешь!» Увиденная Киру и в самом деле удивила. «А чего его терять? Время — деньги! Тем более тут дело не в проворот! Я такого задумал! Вот, смотри!» Он неожиданно оказался рядом, сзади. Его руки легли на плечи Кири, и он повернул ее чуть в бок «Что ты видишь?» У него неожиданно теплые ладони и сильные пальцы. И горячие. Футболка словно куда-то делась, и кажется, что его ладони она чувствует кожей. Э, э А я скажу тебе. теплое дыхание обдает ухо. Но мурашки от этого не только в районе уха, они везде. Что вижу я? Смотри. Вон там. Снял одну руку с ее плеча, протянул перед собой. Вон там будет барная стойка. За ней кухонная зона. Элементы каменной кладки и хай-тек. Будет интересно, мне кажется. Вон там! Он повернул ее, как куклу. Вон там будут диван и плазма. И колонки. Я уж присмотрел колонки. Насчет дивана сомневаюсь, пока думаю. Кровать. Еще один поворот. Будет там. Сделаю вертикальное зонирование встроенным шкафом и полочками. В японском стиле хочу кровать низкую с широкими бортами. Ванная. Следующий поворот. Знаешь, хочу стену сделать частично из стеклоблоков. Про цвет тоже пока не решил, монохром или разноцветным сделать. Что скажешь, Кира? Э -э, э э Она чувствует себя совершенно косноязычной. Никаких, не то что остроумных ответов. Вообще никаких. Выбивает все. И увлеченность, и даже мечтательность в его голосе, и его руки на ее плечах. Она вздохнула. Наверное, это будет круто. Красиво. Я уверена просто, что ты все придумаешь и сделаешь стильно и красиво. Сама поражается, как серьезно, и что самое удивительное, искренне звучит ее голос. Макс заразил ее своим чем-то. Тем, что видят в этих серых стенах и пыльном полу. Все-таки архитекторы такие странные ребята. Спасибо, кивнул он. Неловко и как-то торопливо убрал руки. Я тебе покажу, что получится, обязательно. Приглашу и покажу. Хорошо, она кашлянула. Буду ждать. Приглашение. Кстати. «Так, соберись, Кира Артуровна, соберись. Белые розы и Брют сработали?» «Брют?» Он нахмурился. «А я подумал что ты ошиблась адресатом. Слушай, Кира, ты только не обижайся, но... Я понимаю, вы сёстры и все такое, но мне эта информация про белые розы и Брют совершенно без надобности. Твоя сестра совсем не в моем вкусе. Вообще!» «Ясно. Что тут еще скажешь? Что она очень рада? Это правда. Но говорить такое — бред!» А собственное поведение в ресторане теперь кажется вдруг невероятно инфантильным до да неприличия. Выдумала себе и несколько дней огрызалась на всех подряд. Было бы из-за чего. А теперь вот почему-то хочется улыбаться. А мне показалось, Макс все так же хмур, и тон у него чуть ли не обвиняющий. Что Козиков по тебе сохнет? Кроме очередного э, -э» сказать нечего. Как-то так вышло неожиданно, что из обвинителя она превратилась в обвиняемую. Как отшутиться и идеи нет... Да и желание тоже. Надоело, устала «Угу», — вздохнула она, — «сохнет на мою голову. Ума не приложу, что делать. На крайний случай придется менять работу. Это все, — усмехнулась невесело, — моя нечеловеческая харизма. Или Влад-извращенец. То есть он сохнет в одностороннем порядке? Малыш какого-то хрена чуть ли не допрашивает ее. Самым что не наесть суровым тоном. Просто он же и женат, и сам по себе кабель редкостный. Я его мало знаю, но Костя рассказывал. Не вариант, Кир. Конечно, не вариант, он совсем не моем вкусе, вообще. Какое-то время они молчали, глядя друг на друга. А потом Макс вдруг взял ее руку и поцеловал. Пальцы. А у Киры поджались пальцы в мягких замшевых макосинах. Совсем забыл. Константин Семенович просил от его имени пальчики облобызать. Премного благодарна. Кира неосознанно сунула руку в карман, чтобы потом, когда останется одна, прижаться губами к тому месту, которое он... «Бред, детский сад!» «Я его непременно поблагодарю!» Она еще разок кашлянула. «Мы здесь все?» «Угу, пошли!» «Ты совсем легко одета! Дать тебе ветровку!» «Я же на машине!» «И вообще независимая и сильная женщина, а не дурочка, которая млеет, когда ей руки целуют!» «От машины до дома!» «Да я машину под окнами бросаю!» Кира не выдержала и рассмеялась. Сегодняшний странный малыш только что в который раз поставил ее в тупик, и она пыталась за смехом спрятать неловкость. «И ветровка у меня в машине валяется, если что. А ты сам куда сейчас? Где живешь? «Да там же на Ваське. Снял себе временно недалеко от своей бывшей квартиры. Удобно?» Ей не хотелось прощаться. Нелепо, но хотелось продлить этот странный вечер, из странного, непривычного Макса Малыша. «Нормально!» — поморщился Макс. «Не привык я к чужому жилью, потому и тороплюсь с отделкой. Костя к себе звал жить, но я от него в офисе-то иногда не знаю, куда деться. А уж жить с ним...» — он усмехнулся. «Лучше в съемной квартире, чем с Драгиным». Кира кивнула. Ну все, темы для разговора исчерпаны. «Пока, малыш. До встречи, Карлсон-чик». Она проследила, как Макс дошел до машины. Открыл дверцу, нагнулся, садясь в автомобиль. Задралась футболка, мелькнула полоска спины. Что за пидорская манера носить джинсы, которые сидят так низко, что трусы видно?